Глава 12. «Через час я встречаюсь с парнем из Голдвинмайер!» Сол не сидел за столом, а носился кругами по своему кабинету. Ноги в надраенных туфлях топали по ковру с чистотой метронома. Лицо было красным от возбуждения. «Я буду или продавать историю, или делать из мисс Валерики на звезду!» «Пол, ты все читал? Вот курьер!» Он прыжком подскочил к столу и схватил газету. «Половина первой полосы! Три фото! Звезда Кабаре отстреливается от грабителей в пустыне! Убит бандит, которого ищет полиция трех держав! Вон вечерний Каир! Пожалуйста!» Он так хлопнул толстой ладонью по развороту, что газета чуть не порвалась. «Красавица и чудовище! Прекрасная балерина и ее жених отбились от трех опасных гангстеров!» «Мисс Валерий, вы хоть понимаете, что ни одна другая звезда ни за какие деньги не получит такой рекламы?» Сюзет, совершенно ошарашенная событиями последних двух дней, глядела на Соло испуганными глазами и только молча кивала. Я посмотрел на фото, сделанное репортером, когда мы выходили из полицейского участка после допроса. «Замечательно. Первая полоса и мне тоже реклама. Лорд Брикс? Леди Брикс?» Леди Маргарет? Жанин? Кто еще не видел? Кто там за Крауса теперь? Почему у меня не получается блюсти золотую середину? Хоть бы лицо тогда догадался прикрыть, а так на вспышку морщусь и все. Может, не узнают без усов а-ля Кларк Гейбл? Конечно, не узнают. Хотя бы люди антинучи не слишком хорошо знают меня в лицо. Певец Каруза знал. Да почил в бозе, то есть в помойке. «А добавить пару слов о том, что жених торгует плимутами и крайслерами на Либерти-авеню, они не могли? Самыми лучшими, самыми свежими плимутами? Ладно, пусть так, целей буду, и без этого не все так плохо». Сюзет удалось остановить на шоссе автобус, и я уговорил шофера притормозить у одного из тех телефонов, что разбросаны на шоссе через каждые 10 миль, и вызвать полицию. За те полтора часа, что коперы спешили к месту перестрелки, я успел, надев перчатки, обыскать трупы и машину. У Гуся и остальных оказались при себе билеты на пароход до Нью-Йорка с выходом через три дня из Порт-Саида, и немалая сумма в долларах. Все я забирать не стал, чтобы не вызывать подозрений, а отделил примерно половину, что составило больше 11 тысяч в Выходило, что Гусь и двое остальных забрали свою часть добычи, точнее то, что от нее осталось, и решили на прощание поквитаться со мной. Проследили от дилершипа до дома, чего я не заметил, и сели на хвост, а я потащил их с собой по шоссе до Александрии. Наша история никаких подозрений не вызвала. Полиция сама выдвинула версию о том, что известные грабители, оказавшись на мели, по пути к пароходу решили ограбить состоятельную пару, чтобы поправить дела. Почему на мели? Потому что в газетах написали, что у преступников почти что не было при себе наличных денег, хотя я забрал только часть от очень большой суммы. Так что спасибо практичности прибывших на место коперов. Мотив нападения получился совершенно железным. Наличие двух томиганов и обрезанного дробовика, не считая шести в общей сложности пистолетов и револьверов и огромного количества патронов, тоже легко убеждало всех, что мы не с бойскаутами столкнулись. Отпечатки пальцев соответствовали. На всех троих имелось досье толщиной с яблочный пирог. Так что нас отпустили после двухчасового допроса чуть не с почестями. А на выходе нас ожидала уже такая толпа репортеров, что я даже испугался. Пресса не зря платит осведомителям в полиции. Те сработали быстро и на славу. Да, а третий бандит быстро истек кровью сам. Моя первая пуля угодила ему в бок и прошла на вылет. Помощь оказывать я не пытался. Не заслужил. В Александрию мы не поехали, разумеется. Пусть пули из Томми и не пробили блок двигателя, но все равно наломали много. Машину повезли обратно в новый Каир на буксире, двое механиков иена а нас самих забрал с места Иэн лично. Пистолет и револьвер были временно изъяты следствием до его окончания как вещественные доказательства». Сюзет держалась на удивление бодро, была возбуждена, и мне даже показалось, что все произошедшее ей понравилось. И только напор ее агента на следующий день заставил ее все же испугаться того, какие перспективы он перед ней разворачивал. В понедельник же Иоанн высадил нас у дома, мы затащили вещи обратно, попутно я вспомнил, что костюм с помадой так и лежит в багажнике Доджа, но махнул на это рукой а позже принял решение и вовсе купить новую машину, а эту выставить на продажу как поддержанную. Или не покупать, а просто заменить в этой все, что было повреждено пулями, никаких кузовных работ, и мотор сменить, в гараже есть запасные. Все же Додж неплохо показал себя в этой заварухе, заслужил хорошее отношение. Дома мы чуть растерялись, как-то все пошло совсем не так, как мы планировали. Но затем махнули рукой, переоделись, сели в купе «Сюзет» и поехали на ужин в «Эксельсиор», один из лучших ресторанов города, что расположился на террасе одноименного отеля на Гранд Променаде. И там просидели весь вечер, не отказывая себе в гастрономических излишествах. Даже «Сюзет» забыла об одержимости своим весом и ела все подряд. «Как ты вообще?» — спросил я ее, когда нам только подали шампанское на аперитив. «Прекрасно!» — решительно заявила Сюзет. «Ты слышал, как он меня назвал, ублюдок?» «Слышал!» — кивнул я. «Теперь всех предупрежу, чтобы они тебя никак не называли вообще, если не хотят получить пулю. Хвалить можно!» — возразила она. «Я тогда не буду стрелять!» У нее должны быть сейчас нервы и все подобное после того, как она на самом деле застрелила человека. Но запас злости на гуся Шихана все еще ведет ее мимо депрессий и рефлексий, чему я, впрочем, только рад. Все вышло честно. Люди нарушили все соглашения, они хотели нас убить, а в результате нарвались сами. Она себя еще и хвалить должна за то, что сделала. «Кстати, мы довольно существенно разбогатели, ты заметила?» «Да? Ну да, верно. Но тебе же это все надо поделить?» «Нет», — я покачал головой. «Это просто наше. Никто нам не помогал и никто в этом не участвовал, если не учитывать бандитов. И на что нам этого хватит?» «На шестнадцать кадиллаков, например. Самых лучших. Хороший дом и много чего еще. Еще дилершип, клуб или ресторан. Много на что, как сказал». «Ирония судьбы». Ко мне вернулись деньги с тех самых китайских бондов на самом деле. Сделали вот такой вот криво нарисованный круг, и вернулись. Эй! Ее вдруг посетила мысль: Она мне отомстят? Нет. Они нарушили тот самый уговор, что никто никому не мстит. Они даже взяли компенсацию. Они обещали это Падди Галахеру, а потом тут же слово нарушили, что уже верхнее уважение. Думаю, что они разделились. Джонни и кто там еще с ним решили договор соблюдать и остались здесь. Гусь Шихан с этими двумя решил сбежать в Америку, а по пути убить меня. Но не смог, так что мстить некому. Я потом уточню у парня Нив, но уверен, что я прав. Именно так и было. Я все равно опасаюсь. Не думаю, что стоит. Носи пистолет побольше. Я усмехнулся. Как ты его с одного выстрела? «Большой в сумочку не влезет. Он как ружье размером». «Дам другой. Да и не случится ничего. Завтра ты уже будешь любимицей публики и знаменитостью. Так что все будет хорошо». «Уверен?» «Конечно. За тебя». Я поднял бокал шампанским. Мы чокнулись. И вот теперь Сол сходил с ума, читая заголовки. Он звонил владельцу «Луны пустыни» и договаривался об изменении программы. Он звонил в газеты каким-то знакомым и требовал продолжать писать о Сюзет, суля премии и ругая качество фотографий, попутно обещая предоставить другие, на которых мисс Валери предстанет публике во всей красе. Он договаривался на радио об интервью и статье в журнале. «Он был как самом в пустыне», как торнадо, как беспощадный шторм, надвигающийся на все, что попадется на пути. Даже я обомлел при виде такой активности. «Мы возьмем от этого все, выжмем сенсацию, как губку до последней капли», — возглашал он. «Дайте мне неделю, и Сюзет будет примой». «Пусть так. На самом деле этот шум сейчас лучшая защита для Сюзет, а я смогу меньше беспокоиться о ней и лучше оценить ситуацию вокруг нас». Время до четверга, когда Сюзет, надо было снова возвращаться на работу, пролетело быстро. Слишком заполненными событиями оказались эти дни. Днем Сол таскал ее с одной встречи на другую, а я сопровождал. Потом по вечерам мы ходили развлекаться. Сюзет успокоилась, обрела уверенность в общении с репортерами, в то время как я прятался от камер. За одно и время прошло так что выбралась она из этого потрясения безо всяких моральных потерь. В четверг я приехал в дилершип и около часа убил на рассказы в адаптированной для широкой публики форме. Мой дочь был давно в работе и почти готов. Ребята она из гаража расстарались на славу. Я даже похлопал автомобиль по капоту, сказав одобрительное спасибо. Потом за день у нас ушло три машины, без всякой связи с событиями. А затем я все же вызвал Мэри, показал ей бумагу с оттиском ее помады и спросил. «Мэри, это подпись?» «Это случайно?» Скромно потупив глаза, ответила она как бы в задумчивости, оттянув еще ниже вырез блузки. «Давай дальше без случайностей. Сводка по продажам готова? Когда приходит товар?» «Товар уже отправлен, босс! Позавчера пришла телеграмма!» «Если дата прибытия известна, заказывай гачи а то другие расхватают. Уже все сделано», — гордо заявила она. «А вот это замечательно. Умница». Дальше меня почтили визитом. И не кто-нибудь, а Полли О'Хара с Нив и Брайном. Белый пакард 120 затормозил перед воротами. Вся компания выбралась из него и направилась в офис, где я как раз стоял у дверей, перелистывая пачку новых каталогов. «Ха, Пол!» О'Хара издалека протянул руку. «Как новый? Как и не случилось ничего!» Я быстро завел гостей к себе в загончик и попросил Мэри принести прохладительное. Кресел для посетителей у меня было ровно три, так что они расселись. «Короче, начну с главного, мать его!» объявил Полли. «Падди велел передать, что вы все правильно сделали. Ублюдок совсем потерял управление. Если бы не вы, то он бы сам». Падди воспринял это как плевок на стол. Джонни окей, он в эти дела не лез, как и два других парня, и не полезет. Останутся здесь. У них были терки с гусем. Тот сдернул, и вот как решил, гребаный придурок, мать его. Отлично. Вполне искренне кивнул я. Надеялся на это. Короче, Падди и ребята заказали ложу в луне пустыни на сегодня. Будут с цветами и всей прочей фоноберией. «Исключительно, чтобы сказать спасибо, мать его, и похлопать девочке. Но Падди хочет с тобой поговорить еще и по твоему делу, так что тебе тоже ложа заказана на твое имя. Бери кого хочешь и приходи». Я подумал, кого пригласить, и затруднился. Рауль уехал, и он точно не пойдет, а даже если согласится, то у него или зуб заболит в последний момент, или живот. Вот если бы Сюзе танцевала в гербе Бирмингема, то тогда бы он ни единого шоу не пропустил. Уверен. Сингер? Нет, Сингер мне друг и партнер, но все же неприятель по гулянкам. «Да мне и некого звать», — ответил я. «Рауль в отъезде, вы со мной садитесь». «Вообще не проблема» решительно заявил Ахара. «Брайан будет с девчонкой и еще парень тогда, а пади в соседней, он платит за все». Еще одно отличие от итальянского моба. Там платят всегда младшие по положению, что бы себе не позволяли старшие в ресторанах и клубах. Деньги идут снизу вверх, а дерьмо сверху вниз. У ирландцев при посиделках всегда платит главный. «Отлично! Тогда собираемся в девять, лады?» Мэри занесла поднос с напитками, и Брайан проводил ее удаляющуюся восхищенным взглядом. «Горячая штучка!» — объявил он, когда за секретаршей закрылась дверь. «Да, из Нью-Йорка. Толковая девушка». «Осись!» — он осекся, вспомнив, что рядом Нив, так что до упоминания задницы даже не добрался. Вечером, когда работа уже закончилась, я вспомнил, что остался без машины. И прихватил со стоянки серое купе, которое мы использовали для пробных поездок. Пробег у него и так есть, так что большой разницы не будет. Все равно со скидкой продадим. А я только до Кабаре, потом домой и с утра на работу. А там, глядишь, и дождь готов будет. Насколько мне вообще хорошо светиться в Кабаре в компании Галахера и бандитов? Нет, меня не мнение публики беспокоит. Для нее все, о ком в газетах пишут знаменитости. Будь это Кларк Гейбл, усы которого я когда-то позаимствовал, или Аль Капоне, репутацию это не повредит. Я боюсь того, что информация о такой неожиданно вспыхнувшей дружбе уйдет куда-то, куда ей уходить совсем не стоит. Только вот куда? Где и посредством кого мне это может повредить? На ум приходит только Антинуччи. Но вот понять, что я — это именно я, да еще и опознать меня в кабаре, почти невероятно. Нет, не должно ничего плохого случиться, я думаю. А дело к паде у меня есть, а у него ко мне. Так что на этом и сосредоточусь. Деньги еще. Неожиданно свалившиеся деньги которые даже не нужно ни с кем делить, как тот же Иан не делит со мной доходы с перепродажи краденных машин, а Рауль не откидывает мне ВИК со своих операций с оружием. Просто есть общее дело, а есть и личный бизнес. Мой бизнес заключался в том, что я отбился от Гуси Шихана и взял то, что у него в карманах. Мы отбились с Сюзет, вот нам это все и принадлежит. А если Падди Галахер купит камень, то денег станет еще больше». Намного. На эти деньги можно начать что-то большое. Мне их хватит на еще один дилершип, например. По условиям контракта я не могу торговать продукцией Ford и Дженерал Motors, но никто не мешает взяться за Хадссоны, то есть терапланы или там пакорды, например. Другое дело, что если хлопнет новый кризис, то тогда достанется всем автоторговцам одновременно, и получится, что я положил все яйца в одну корзину». Так что инвестировать хорошо бы во что-то разное. Или вложить во что-то, приносящее доход. Нет, это мир уже проходил, крах фондового рынка еще не забылся. Или в золото, но дохода от него не будет, только сохранность. Или в дело, которым управляешь сам, а не кто-то другой для тебя. От чего люди никогда не отказываются? От еды, например». Пекарни и в кризис существовали, хлеб нужен всем, но сейчас рынок забит товаром, с новым в него воткнуться будет очень сложно. Покупали дешевую готовую одежду, но я ничего не понимаю в этом бизнесе. Скупать землю сейчас смысла нет, цены взлетели, и сейчас могут быть просто на пике, землю продавать нужно, если она есть. Развлечения? Клуб? Кабаре? С этим, кстати, может быть проще». Есть сол, который может помочь раскрутить дело. Есть восходящая звезда, на чье шоу я сегодня иду. Клубов тоже много, но... Вот каких клубов не хватает? В таких делах всегда есть некая незаполненная никем брешь, которую пока просто не заметили. И не обязательно в новом Каире. Можно подумать и про Александрию. С новыми поездами дорога туда занимает совсем мало времени. Можно позволить себе кататься. В Александрии будут казино, как лицензии инвесторы раскупят. Будет море с пляжами и яхтами. Там достраивают большой спортивный порт Марину. Там уже готова трасса для автогонок. Как люди развлекаются. Молодые идут на пляж, проводят там время, потом где-то спокойно обедают, ночью идут в клубы. Так? Так. А вот если им предоставить выбор, просто сидеть на пляже или пойти прямо в клуб на этом же пляже, с баром, коктейлями, музыкой и танцами. Можно даже бассейн с морской водой поставить, чтобы не нужно было бегать до моря по песку, например. Бассейны входят в моду все больше и больше. Я даже помню прошлогоднюю вечеринку в честь открытия бассейна в имении семьи Брикс, когда я между делом забрался в сейф вице-губернатора и переписал хранившийся там код от бронированной двери в здании аукциона «Де Бирс» а ведь это может не слишком дорого и обойтись лодочный клуб сасекс несмотря на дикие цены построен дешево дебаркадеры палубная доска и навесы ничего больше никаких капитальных строений а подижеты одно из самых дорогих и эксклюзивных мест в городе при минимуме вложений просто знали кому адресовать сервис и выбрали правильное место а вот в александрии пока правильных мест много но скоро уже не останется, и лучше бы поторопиться. А как провести деньги? А через ЦВИ, пусть скинет на номерной счет в Швейцарии, они станут анонимными, а дальше я с этим анонимом заключу контракт на заем. И затем с доходов буду этот заем гасить, возвращая деньги в безопасное место. Ну и часть дохода, если он будет, показывать здесь, платя с этой части все подобающие налоги. Хм... «Вообще-то неплохая идея. Действительно неплохая. Не нужно повторять хорошие идеи за другими. Лучше всегда быть первым. Правда, у первого и риска больше. Можно сделать ошибку и заранее о ней не знать, но это не последние деньги. Нам есть на что жить, так что можно и рискнуть». Забежав домой, я переоделся для вечера. Затем, подумав немного, достал тонкую отвертку, свинтил синюю нашлепку с крана холодной воды на кухне и в образовавшуюся полость спрятал камень, после чего все вернул в исходный вид. Если кто-нибудь и попытается найти камень в квартире, ему придется очень сильно постараться. На Аллаха надейся, а верблюда привязывай, как гласит местная мудрость. Все, теперь можно ехать, как раз время подходит. В кабаре был аншлаг. Более того, в стеклянном стенде для витрин висели газеты с портретами и кричащими заголовками. И публика все это читала, толпясь и мешая друг другу. Я даже едва пробрался ко входу, загороженному синими канатами на бронзовых столбиках. И даже имя, на которое зарезервирована ложа, пришлось чуть ли не кричать в ухо швейцару. «Ну, если после этого Сюзет не станет примой, то я даже не знаю, что не так с этим миром. Тогда тут все неправильно». Падди был настолько любезен, что заказал вторую ложу именно на мое имя, куда меня и проводил уже знакомый метрдотель. Самих ирландцев пока еще не было, так что я пока просто попросил аперитив и меню. Я его хоть и помню более или менее, но все же стоит изучить». Публики в зале было множество. Все столики амфитеатра и балкона уже были почти заполнены. Официанты носились между ними, принимая заказы, хлопало шампанское, звенели бокалы. Сбоку от сцены настраивался оркестр. Каждый музыкант стоял за отдельным бюро с вентилем клуба и названием «Оркестр Ларри Мелвина». Кстати, они неплохие, я даже помню их пластинки в продаже. Затем мой взгляд остановился на компании, заходившей в дальнюю от меня ложу. И я тихо пробормотал. «Привет, Марго!» Там были все. И Марго, и Жанин, и дочь доктора Бромли, и Уильям, и адвокат Брэдли из фирмы своего папаши, и еще какой-то молодой человек светской внешности. И с ними, в довершении всего, никто кто-нибудь, а сам Дик Милланд. Тот самый, что стал жертвой ошибочного похищения. Обалдеть! Хотя, а что удивительного? Золотая молодежь нового Каира обязательно должна была приехать в клуб на сенсацию. Это как раз совершенно нормально. Я просто чуть сдвинулся назад, так, чтобы меня закрывала синяя портьера. И заодно самому себе напомнил, что надо ходить в ту уборную, что справа. Не слева, где ложа Марго и компании, а справа, со стороны той руки, которой я пишу, стреляю и делаю всякое нужное. Не туда, а вон туда. А если даже Марго меня увидит и подойдет, то и черт с ней». Она давно попала в разряд Экс, а в последний раз мы переспали до того, как у меня с Сюзет возникли хоть какие-то отношения. Так что совесть моя чиста, как тот самый бриллиант, что я запрятал в кране с холодной водой. Вот так. Главное, чтобы Миланд... Да черты с ним! Если еще и он начнет выступать, то я сдам его с потрохами и всем его героином, шлюхами и трусостью. И расскажу, как дело было». И тогда его героический ореол сильно померкнет. «Всех в задницу! У меня своя жизнь!» «Кстати, Жанин так по-прежнему без белья и ходит?» Затем появился Падди Галахер со свитой и дамами. Причем он тут новичком явно не был, судя по тому, как улыбался метр дотель и как засуетились официанты. Главный ирландский гангстер города пришел в компании маленькой блондинки с худым верхом и впечатляющими бедрами. Рядом с ним шли трое из тех, кого я видел тогда у него в гостиной, тоже с подружками, включая того здоровяка, что открыл дверь. Полли и с и Брайан с какой-то курносой и круглолицей пухляшкой. Понятно, почему он так живо мэри заинтересовался. Я поднялся навстречу при этом выбрав позицию так, чтобы вошедшая компания закрывала меня от ложи Марго. Пусть они все и идут в задницу, но лучше высказывать это не здесь и не сейчас. «Пол!» Падди еще на ходу протянул руку, а потом мы еще и обнялись, похлопав друг друга по спине. «Мисс Валери, у нас теперь звезда номер один. Знаменитость, если понимаешь, о чем я. Ты видел, что на входе творится». Еле протолкался. Вот-вот, мы тоже. Все, дела на потом, а пока ужин. Он был уже заметно пьян, но держался так, что сразу и не заметишь. Его спутница представилась как Люси и дальше просто улыбалась всем подряд, даже когда Падди время от времени хватал ее за зад, наплевав на все общественные приличия. Дальше компания распределилась по ложам. Падди сидел в соседней со своими приближенными, а Полли со своими присоединился ко мне. Пространство вокруг столов мгновенно заполнилось официантами, метрдотелем и кем-то еще. Тут же возникли бутылки шампанского, в мельхиоровых ведрах со льдом захлопали пробки». Полли с Брайаном тоже не были так, чтобы совсем трезвыми. Успели начать в другом месте, причем неизвестно во сколько. Тут уже издержки ирландскости компании, ничего не поделаешь. Но здесь пили шампанское и ни на что крепче не переходили. Пока, по крайней мере. Номер Сюзет под караван Дюка Эллингтона сделали теперь вторым, сразу после вступительного выхода кардебалета. Причем объявили не так, как в прошлый раз а очень персонально, с намеком на известные всем обстоятельства. Так что публика в зале пришла в восторг. А Нив аж завизжала, когда Сюзет появилась на сцене. «Вот правду», — Сюзет сказала, — «нет в этой Ирландке никакой зависти». Впрочем, чуть позже в разговоре выяснилось, что Нив больше не танцует. Сменила род занятий, из девушки из кардебалета ушла в подружки боксера О'Хары и стала главной в Гринкорг. Так что у нее тоже все хорошо. Падди подсел к нам после второго выхода Сюзет, который тоже встретили бурными аплодисментами. Причем хлопала и ложа Марго, как я заметил. Интересно, если бы Марго узнала, как тут все на самом деле, она также аплодировала бы? Давай теперь о делах, мать их. — сказал Падди, отпив шампанского из бокала, который принес с собой. — Шипучка. Непонятно, чего за нее столько денег дерут. Полли сказал, что ты можешь достать камень. — Могу? — ответил я коротко. — У кого? — Есть евреи из Антверпена, которые делали что-то для меня, а я для них. Четыре карата, его нужно огранить заново. — Они огранить могут? — Да. Хотят за это грант Куидов. Или отдадут так, пока он заряжен на сохранность самого себя. Я нихрена не понимаю в этих камнях. Что я потом с этим должен делать? Зарядить силой в долине пирамид, потом поехать в Луксор, и там другие жрецы направят силу куда надо и привяжут камень к новому хозяину. И что он тогда сможет делать? Можно сделать, как у Антинуччи. У грёбаного Дага всё же есть камень? Есть, кивнул я. Он предупреждает хозяина об опасности. Поэтому антиночью до сих пор никто не шлёпнул. Это почти невозможно. И меня потом будет не достать, уточнил Галахер. Да, например, или этот камень можно настроить так, что он будет подавлять другой камень. Уточни. Галахер откинулся на спинку высокого дивана из синего плюша. «У Антинучи камень примерно такой же по силе. То есть этот камень сможет нейтрализовать тот, и тогда сицилиец не почувствует опасности». «Хм...» — Падди задумался. «А потом?» «Потом уже не мое дело», — улыбнулся я. «Да я не об этом, мать твою!» Он отмахнулся. «Камень сработает всего один раз?» «Нет, но он как батарейка, немного ослабнет. Как автомобильный аккумулятор, если точнее, потому что его можно зарядить снова. И второй раз в Луксор ехать не надо, только в долину». «Прямо грёбаная наука!» Он покачал головой и залпом допил шампанское. «Как его покупать?» «Сказать мне, я скажу им. Они скажут, как платить и как забрать камень». Сначала спросят, гранить его или не гранить. «А если это гребаный кидок, то кто отвечает?» «Большие деньги, ты знаешь. И как проверить камень? Может быть, они обычным не подсовывают?» «У Дебирса они еще и сертификат выпишут», — ответил я. «Это я обдумал заранее, таких вопросов ожидал. Через ЦВИ делать это не хочу, потому что не желаю демонстрировать этот канал». Да и Падди может не поверить жучкам из старого еврейского квартала. А так что, камень не из их запасов, а даже если и был их, то не уникальный. Его гранили. Ничего они не опознают. Они же процент берут. «Десять процентов?» — кивнул я. «Заложены в цену». «Ага, теперь понял», — сказал Падди задумчиво. «Только мне там покупателям светиться самому не очень хорошо». «Кто угодно может. Смысл не в том, кто купит, а кто его привяжет к себе. А поменять заклятие можно? Ну, типа, сейчас, чтобы камень гребаного дага сломать, а потом, чтобы меня защищать. Придется снова гранить, и он станет самую малость слабее, потеряет немного веса, но можно». «Тогда выясняй и договаривайся. Деньги будут. С этим камнем дерьмо чесночное мне за Руди ответит». Руди? Мой кот, парень! Лучший кот из всех, что я встречал. Кстати, хочу твоей девчонке что-нибудь подарить. Вроде как спасибо сказать загребанного гуся. Это точно она его? Она, остальных я. Вот огонь, девка! Он аж в ладоши хлопнул. Хлопы нет ублюдка, мать его. Что можно подарить, как думаешь, так, чтобы никто неправильно не понял? Котенка, «Рыжего? Она котенка хочет!» «Пол, я сейчас расплачусь!» пайди притворно смахнул слезу. «Мать его! Да я и двух рыжих притащу! Самых наглых, как я сам! Договорились!» «Кстати, хотел спросить, если не секрет. Джонни, тот, что был с гусем, он потом за друга мстить не решит?» «Нет!» — сразу ответил Галахер. «Джонни окей, и вообще лихой парень, но это не по его части. Он ег, всегда брал банки, теперь с этим сложней, федералы научились ловить, поэтому перебрался сюда. Но и тут одними банками не проживешь. Хотел приставить его к нашим делам, тут его не знают, но...» Он почесал щеку. «Короче, Джонни, мать его, слишком добрый». Он может кого-то грохнуть, защищаясь. Он ни черта не боится. А вот послать его выбить из кого-нибудь дерьмо за долг не получится. У него есть куча бумаги сейчас. Пусть дальше сам. И с гусем они, как кошка с собакой, были на самом деле. Как раз из-за того, что гусь мог кого угодно грохнуть за то, что тот посмотрел косо. «Нет, Джонни тебе не опасен». «Ладно, я дам тебе номер. Звони прямо мне». Завтра буду знать, кто у меня покупатель. Компания досидела до конца шоу, веселяясь и вливая в себя одну бутылку лоран-переезд за другой. Затем Падди отсчитал пачку денег по счету, рассовал по купюре всем официантам, отчего те прямо на глазах маковым цветом расцвели, похлопал всех по плечам, успел даже перекинуться парой фраз с оркестром, а потом они все, шумя и галдя, отправились на выход». Я чуть задержался, дожидаясь Сюзет, выпил минеральный с лимоном, потом тоже пошел к выходу, размышляя над тем, как же теперь аккуратно выкрутиться из истории с шанхайской лилией, потому что браться за взлом сейфа в офисе мистера Ву не было уже никакого смысла, тем более если еще и Падди Галлахер купит камень. За размышлениями потерял осторожность и пришел в себя только тогда, когда попавшийся навстречу актер Миланд со сдавленным криком бросился в сторону. Зацепился ногами за синий канат и свалился. Шляпа откатилась под ноги выходящей публики. Кто-то отскочил, кто-то вскрикнул, двое швейцаров бросились на помощь свалившейся знаменитости. «Роберт!» — послышался голос Марго. «Ты здесь?» «Марго?» Я чуть приподнял шляпу. «Рад тебя видеть в добром здравии». «Сэр, что случилось? Могу вам помочь?» Обратился я к Миланду с самым напыщенным британским акцентом, тем самым, с которым общался с родителями Марго. «Я...» Растерялся тот. «Я... я, наверное, обознался. Принял вас за другого человека». «Это случается, старина». Заулыбался я. «Роберт...» «Рад знакомству!» Я протянул ему руку. «Друг Марго!» «Дик! Дик Миланд!» В его голосе отчетливо слышалось сомнение, но сомнения в обе стороны. Он вроде бы и уверен в том, что меня узнал. И в то же время светский тон, знакомство с дочерью вице-губернатора и все прочее кричали ему о том, что так не бывает. «Ну да, не бывает. Точнее, бывает, но редко. Рад знакомству!» Еще лучезарней заулыбался я. «Жанин!» Я слегка приобнял бросившуюся ко мне француженку. «Уильям! Брэдли! О, Мэриэл!» Я поприветствовал дочь доктора Бромли. «Как приятно всех вас видеть!» «Роберт! Ты не звонил!» Чуть ли не прошипела Марго, оттолкав меня в сторону от компании. «Я ждала звонка после того случая!» «Не мог!» Развел я руками. «Дела, личная жизнь, бизнес, все так сразу навалилось. Надеюсь, что у тебя все хорошо. Извини, я спешу. Как-нибудь увидимся обязательно». «Что? И ты вот так сбежать намерен?» Марго аж задохнулась от возмущения. «Почему сбежать? Уйти. Марго, у меня своя жизнь, а мое общественное положение просто никак не соответствует твоему. Ты что-то путаешь». «Я не Роберт Вандермиер, аргентинский наследник. Ты не забыла?» «Я ничего не забыла!» Она перегородила мне дорогу. «И спала я не с твоим наследством, если ты помнишь!» «Марго, это было год назад. С тех пор многое изменилось. А ты многого обо мне не знала. Скорее, даже ничего не знала. И зачем тебе все это было нужно? Забыла ту последнюю встречу в твоем доме? Ровно вот для этого». Подложил я подушку вранья под падающий зеркальный шкаф Надежд Марго. «Зато вы все живы и целы, если ты заметила. Оно того стоило, я уверен». «И что теперь?» «Желаю счастья, что еще? И купите какие-нибудь капли от нервов этому Милдрету, или как там его?» Я кивнул в сторону актера. «А то вдруг в следующий раз свалится менее удачно. Мне пора, извини». Я чуть отодвинул ее в сторону и зашагал прочь. Все же в светском воспитании есть свои плюсы, потому что устраивать сцену на глазах людей своего круга она не стала. Это недопустимо. Но мне почему-то кажется, что это еще не конец. По глазам увидел.